Дни Романовых. Три часа дня. Ректорат. Виктор Викторович запечатал дверь магии и повесил магический непроницаемый купол, чтобы защититься от чужих любопытных ушей. Он был в бешенстве. В преподавательском составе завелась крыса. Кто-то доложил вышестоящему начальству о предсказаниях Анны Викторовны, точнее об одном конкретном, о горящей Москве. Почему это случилось? Он же делал все возможное, чтобы этого не допустить. У Анны Викторовны было мало учебных часов, она почти никогда не появлялась на людях. А даже если и появлялась, то Виктор Викторович всегда старался быть рядом, чтобы вовремя увести ее прочь. Он старательно проверял всех преподавателей и мгновенно увольнял тех, кто казался ему неблагонадежным. «Продажная тварь!» — проревел Виктор Викторович и швырнул сноп молнии в огромный дорогущий плазменный телевизор, висящий на стене. На пол с грустным звоном посыпались осколки. Анна Викторовна, которая забилась в угол дивана и с тревогой наблюдала за братом, вздрогнула от его крика. Но тот не обратил на это внимания и разбил стол пополам. «Кто это, продажная тварь?» Все преподаватели Академии Романовых знали или догадывались о щекотливой ситуации Анны Викторовны. Они помогали поддерживать репутацию директорской сестры, как заурядной, юродивой, которая возомнила себя великой предсказательницей и не смогла справиться с суровой реальностью. Чокнутая, но безобидная дамочка, что с нее взять? А Виктор Викторович хороший, заботливый брат. Он просто не смог отправить ее в дом сумасшедших, пристроил для вида в академию, чтобы держать под боком. Эта легенда работала уже много лет, но сегодня... «Ненавижу!» Виктор Викторович рухнул в кресло и зажмурился, яростно вцепившись в подоконник. Золотые волосы разметались по подголовнику. Он до сих пор помнил, как 27 лет назад люди в черных костюмах вломились к ним в дом вырубили сопротивляющегося отца и увели их мать, даже не позволив ей поцеловать плачущих детей на прощание. Виктору Викторовичу было пять лет, Анне Викторовне всего три года. «Не позволю, не позволю, не позволю!» «Витя, все же хорошо», — робко прошептала Анна Викторовна. «Ну, подумаешь, проверят, порасспрашивают». «Заткнись, дура!» — в сердцах прокричал ее брат. «Если бы ты держал язык за зубами, если бы не высовывалась!» Он осекся, когда по щекам Анны Викторовны покатились слезы и прикусил нижнюю губу, чтобы не сказать еще какую-нибудь грубость, о которой пожалеет. Слегка успокоившись, Виктор Викторович поднялся, подошел к сестре и осторожно обнял ее за плечи. «Прости меня», — попросил он. Я очень боюсь тебя потерять». «Может, так будет к лучшему?» Анна Викторовна вытерла мокрое лицо и шмыгнула носом. Ведь я сильно устала. С двадцати лет жить в заперти, постоянно скрываться. Пожалуйста, отпусти меня. Почему то решил, что там мне причинят вред? Может, я, наконец, принесу хоть какую-то пользу?» «Ни за что. Ты останешься в академии», отрезал Виктор Викторович. «У него уже был план». Он знал, как отвлечь внимание от сестры. Но сперва нужно вычислить крысу. К тебе не приходили видения? Может, у кого-то из преподавателей проблемы, он влез в долги и поэтому продался психотроникам. Должно же быть хоть что-то. Он задумчиво уставился в стену, поглаживая сестру по плечу. Погоди-ка. Два раза, когда ты кричала о горящей Москве, поблизости был Ломоносов. А что если... Он вскочил, нервно зачесал волосы назад и несколько раз прошелся взад-вперед по комнате под взволнованным взглядом сестры. Все сходилось. Виктор Викторович понимал, что ухватился за эту версию, потому что она была очень удобной. Ведь тогда получалось, что он не совершал ошибок, и никто из преподавателей не был крысой. К тому же, теперь Виктор Викторович со спокойной душой мог заткнуть совесть, которая безостановочно грызла его последние пару часов. Дело в том, что он собирался подсунуть психотроникам замену. Студентку-первокурсницу Марию Кошкину, подружку Ломоносова. Что же это будет вполне честно, ведь парень едва не забрал у него сестру. Виктор Викторович убрал магией поломанный стол и телевизор и повернулся к сестре. «Сегодня ты отправляешься в санаторий на оздоровление».